Глава 15 В то время как Матвей Шульга один сидел в полутёмной горнице в Мазанке у Фомина, не зная ни того человека, у которого сейчас находился, ни тех людей, среди которых ему предстояло работать, Серёжка Тюленин его друг Витька Лукьянченко, его сестра Надя и старая сиделка Луша в течение нескольких часов нашли в разных частях города Более 70 квартир для раненых. И все таки около 40 раненых не были размещены. Ни Серёжка с Надей, ни тётя Луша, ни Витя Лукьянченко, ни те, кто помогал им, не знали, кому еще можно было обратиться с этой просьбой и не хотели рисковать провалом всего дела. Странный был этот день, такие бывают только во сне. Отдаленные звуки, проходящих по дорогам через город частей, грохот боев в степи прекратились еще вчера. Необыкновенно тихо было и в городе, и во всей степи вокруг. Ждали, что в город-вот-вот -вот войдут немцы. Немцы не приходили. Здания учреждений, магазинов стояли открытые и пустые. Никто в них не заходил. Предприятия стояли молчаливые, тихие и тоже пустые. На месте взорванных шахт все еще сочился дымок. В городе не было никакой власти, не было милиции, не было торговли, не было труда, ничего не было. Улицы были пустынны. Выбежит одинокая женщина к водопроводному крану или к колодцу, или в огород сорвать два-три огурца. И опять тихо, и нет никого. И трубы в домах не дымили, никто не варил обеда и собаки притихли от того, что никто посторонний не тревожил их покоя. Только кошка иногда перебежит через улицу, и снова пустынно. Раненых размещали по квартирам в ночь на 20 июля, но Сережка и Витька уже не принимали в этом участие. В эту ночь они перетаскали из склада в синяках бутылки с горючей жидкостью на Шанхай и зарыли их в балки под кустами. А по нескольку бутылок каждый закопал у себя в огороде, чтобы в случае надобности бутылки всегда были под руками. Куда же всё-таки девались немцы? Рассвет застал сережку в степи за городом. Солнце вставало за розовато-серой дымкой, большое, круглое, можно было смотреть на него. Потом край его высунулся над дымкой и расплавился, и миллионы капель росы брызнули по степи, каждая своим светом, И темные конусы тириконов, то там, то здесь, выступавшие над степью, окрасились в розовое. Всё ожило и засверкало вокруг, и Серёжка почувствовал себя так, как мог бы чувствовать себя гутоперчивый мячик, пущенный в игру. Ежженная дорога шла вдоль железнодорожной ветки, то приближаясь к ней, то удаляясь от нее. Обе дороги проложены были по возвышенности, от которой отходили в обе стороны небольшие отрожки, разделенные балками, постепенно понижавшиеся и сливавшиеся со степью. И самые отрожки, и неглубокие балки между ними поросли кудрявым леском, кустарником. Вся эта местность носила название «Верхнедуванной рощи». Солнце, сразу начавшее колить, быстро поднималось над степью. Оглядываясь вокруг, Серёжка видел почти весь город — Раскинувшись по холмам и низинам неравномерно, узлами, больше возле шахт, с их выделяющимися наземными сооружениями, и вокруг зданий районного исполкома и треста краснодон-уголь. Кроны деревьев на отрожках ярко зеленели на солнце, а на дне заросших балок еще лежали прохладные утренние тени. Рельсы, сверкая на солнце, сливаясь, уходили вдали и исчезали за дальним холмом, из-за которого медленно всходил к небу круглый беленький мирный дымок. Там находилась станция верхнедуванная. В небе на гребне этого холма, в той точке, где как бы кончалась езженная дорога, возникло темное пятно, которое быстро стало вытягиваться навстречу в виде узкой темной ленточки. Через несколько секунд эта ленточка отделилась от горизонта. Что-то продолговатое. Компактная, темная, стремительно двигалась издалека навстречу Серёжке, оставляя позади себя конус рыжей пыли. Еще раньше, чем Серёжка мог рассмотреть, что это такое, он понял по наполнившему степь стрекоту, что это движется отряд мотоциклистов. Серёжка юркнул в кусты ниже дороги и стал ждать, лежа на брюхе. Не прошло и четверти часа как нараставший от моторов наполнил собой все вокруг, и мимо сережки, видной ему только верхней частью корпуса, промчались немецкие мотоциклисты-автоматчики. Их было более двадцати. Они были в обычном, грязно-сером обмундировании немецкой армии, в пилотках, но глаза и лоб, и верхнюю часть носа закрывали им громадные, темные, выпуклые очки,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 Через несколько минут мотоциклисты промчались обратно к переезду, и Сережка вновь увидел весь отряд среди окраинных домов. Отряд возвращался на Верхнедуванную. Серёжка пол ниц между кустами и уже не поднимал головы, пока отряд не промчался мимо него. Он перебрался на поросший деревьями и кустами от рожек, выдвинутый в сторону Верхнедуванной, откуда видна была вся местность впереди. Здесь пролежал он несколько часов под деревом.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 голову подушку, лежала в шагах в пяти от сережки в профиль к нему, положив одну на другую загорелые ноги в туфлях. и, невзирая на происходящее вокруг события читала книгу. Одна из ее толстых русых, золотящихся ко спокойно и свободно раскинулась по подушке, оттеняя загорелое лицо ее с темными ресницами и самолюбиво приподнятой верхней полной губой.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 Несколько мгновений, ослепленный и счастливый смотрел на эту девушку. Что-то наивное и прекрасное, как сама жизнь, была в этой девушке с раскрытой книгой в саду в один из самых ужасных дней существования мира. С отчаянной отвагой Серёжка перемахнул через забор и уже стоял у ног этой девушки. Она отложила книгу, и её глаза в темных ресницах с выражением «спокойным» Удивленным и радостным остановились на сережке. В ту ночь, когда Мария Андреевна Бортс привезла ребят из Беловодского района в Краснодон, вся семья Борц, сама Мария Андреевна и ее муж, старшая дочь Вали и младшая дочь Люся 12 лет, не спала до рассвета. Они сидели при свете керосинового ночника. Электростанция, дававшая свет городу, не работала с 17 числа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 опорой, защитой семьи. Он сидел худой, маленький. У него всегда было слабое зрение, а в последние годы он просто слепнул и уже с трудом готовился к урокам. Он, как и Мария Андреевна, преподавал литературу, и тетрадки его учеников часто просматривала за него жена. При свете ночника он ничего не видел. Его глаза какого-то египетского разреза смотрели, не мигая. Все вокруг было такое привычное, знакомое с детства, и все было другое. Обеденный стол, накрытый цветной скатертью, пианино, на котором Валя играла каждый день свои пьески, буфет со стеклянными дверцами, за которыми симметрично была расставлена простая, со вкусом подобранная посуда, открытый шкаф с книгами. Все это было такое же, как всегда, и все было чужое. Многочисленные поклонники Вали говорили, что в доме уборца уютно и романтично, и Валя знала, что это она, девушка, живущая в этом доме, делает романтическим всё, что окружает ее. И вот всё это стояло перед нею точно обнажённое. Им было страшно потушить свет, разойтись, остаться каждому в своей постели наедине со своими мыслями и ощущениями, И так они молча сидели до самого рассвета. Одни часы тикали. Только когда слышно стало, как соседи набирают воду из крана в водонапорной башне наискосок от их домика, они потушили лампу, открыли ставни, и Валя, нарочно произведя как можно больше шума, разделась и заснула. Заснула и Люся. А Мария Андреевна с мужем так и не легли спать. Валя проснулась будто от толчка. Столовой мать и отец тихо позвякивали чайной посудой. Мария Андреевна все таки поставила самовар. Солнце било в окна. И Валя с внезапным брезгливым чувством вспомнила это ночное сидение. Унизительно и ужасно было так опускаться. В конце концов, какое и дело до немцев? У нее своя духовная жизнь. Пусть кто хочет, изнывает от ожидания и страха, но не она. Нет. Она с наслаждением вымыла волосы горячей водой и напилась чаю. Потом она взяла из шкафа Томик Стивенсона с похищенной Катрионой и, расстелив в саду под акацией плед, погрузилась в чтение. Тихо было вокруг. Солнце лежало на запущенной клумбе с цветами и на травянистой лужайке. Коричневая бабочка сидела на цветке и то распускала, то сдвигала крылышки, Земляные пчелы, мохнатые, темные, с белыми широкими пушистыми полосами вокруг брюшка, сновали с цветка на цветок, сладко гудели. Старая многоствольная и многоветвистая акация бросала тени вокруг. Сквозь листву, местами начавшую желтеть, виднелись аквамариновые пятна неба. И этот сказочный мир неба, солнца, зелени, Пчёлок и бабочек причудливо переплетался с другим, вымышленным миром книги, миром приключений, дикой природы, человеческой отваги и благородства, чистой дружбы и чистой любви. Иногда Валя откладывала книгу и мечтательно долго смотрела в небо между ветвей акации. О чём мечтала она, она не знала. Но, боже мой, как хорошо было одной лежать Вот так, в этом сказочном саду с раскрытой книгой. «Наверное, все уехали, успели», — вспоминала она о школьных товарищах своих. «И Олег, наверное, уехал». Она была дружна с Кошевым, так же, как были дружны их родители. Да, все забыли ее, Валю. Олег уехал, и Стёпка не идет. тоже друг. Клянусь, вот болтун. Наверное, если бы тот парень, что вскочил тогда в грузовик, как его? Сергей Тюленин, Серёжа Тюленин. Вот если бы тот парень поклялся, он бы сдержал свое слово. И она уже представляла себя на месте Катрионы, а герой, похищенный, полный отваги и благородства, представлялся ей тем парнем, что впрыгнул ночью в машину. Чувствовалось, что у него жесткие волосы, и так хотелось их потрогать. А то что за мальчишка, если волосы у него мягкие, как у девчонки? Мальчишки волосы должны быть жесткие. Ах, если бы они никогда не пришли, эти немцы, думала она с невыразимой тоской, и снова погружалась в вымышленный мир книги и облитого солнцем сада с земляными мохнатыми пчелами и коричневой бабочкой. Так провела она весь день и на другое утро снова взяла плеты и подушку и томик Стивенсона и ушла в сад так она и будет жить теперь в саду под окацией, что бы там ни происходило на свете. К сожалению, такой образ жизни был недоступен ее родителям. И Мария Андреевна не выдержала. Она была женщина шумная, здоровая, подвижная, с полными губами, крупными зубами, громким голосом. Нет, так жить нельзя. Она привела себя в порядок перед зеркалом и пошла к кошевым, узнать, в городе они или выехали. Кошевые жили на садовой улице, упиравшиеся в главные ворота парка, и занимали половину стандартного каменного домика, предоставленную трестом Краснодон-Уголь дяде Олега Николаю Николаевичу Крыстылеву или дядь Коле. В другой половине домика жил с семьей директор школы имени Горького, учитель Саплин. Сослуживец Мария Андреевна. Одинокий стук топора разносился по садовой улице. Марии Андреевне показалось, что стук этот доносится из двора Кошевых. У нее забилось сердце, и перед тем, как войти во двор, она огляделась вокруг, не видит ли кто-нибудь, как будто она совершала поступок опасный и беззаконный. Черный лохматый пес, лежавший у крыльца с высунутым от жары красным языком, приподнялся было на стук каблуков Марии Андреевны, но, узнав ее, виновато взглянул на нее. извини, мол, жара нет даже сил, чтобы вильнуть тебе хвостом, и снова опустился на землю. Бабушка Вера Васильевна, худая, высокая, жилистая, колола дрова, высоко занося колун, костлявыми длинными руками, и опуская его с такой силой, что воздух с хеканьем и свистом вылетал из бабушкиной груди. Как видно, она еще не жаловалась на поясницу, а, может быть, считала, что клин клином вышибают. Лицо у бабушки было сильно загорелое, темное, худое, нос тонкий, с трепещущими ноздрями. В профиль она всегда напоминала Марии Андреевне Данто Алигери, изображение которого Мария Андреевна видела в дореволюционном многотомном издании божественной комедии. Вьющиеся кольцами седоватые тёмно-каштановые волосы обрамляли смуглое лицо бабушки и падали ей на плечи. Обычно бабушка носила очки в черной тонкой роговой оправе, приобретенной так давно, что одна из держалок, которые заправляют за уши, отломилась просто от времени и была прикручена к оправе черной ниткой. Но в эту минуту бабушка была без очков. Она работала с особенной, удвоенной, утроенной энергией. Поленья с грохотом летели во все стороны. Выражение лица и всей фигуры бабушки было примерно такое — Чёрт бы побрал этих немцев, и чёрт бы побрал вас всех, коли вы боитесь немцев. Я лучше буду колоть эти дрова, крых, крых, и пусть эти поленья, чтобы чёрт их побрал, летят во все стороны. Да я лучше буду греметь этими поленьями, чем допущу себя до вашего унизительного состояния. И если мне за это суждено погибнуть, то чёрт меня побери, я уже старая, и смерти не боюсь, крах крах И бабушка Вера, увязив колонн в сучковатой чурке, вдруг развернулась всей чуркой через плечо, да как трахнула бабушок. Чурка так и брызнула на две половинки, одна из которых едва не сшибла Марию Андреевну с ног. Благодаря этому обстоятельству бабушка Вера увидела Марию Андреевну, прижмурилась, узнала ее и, отбросив колонн, сказала своим громким голосом, который разнесся, казалось, по всей улице, А, Мария! Чито Мария Андреевна? Вот то Дило, о то добрая, что зашла, не погнушалась. А то же дочка моя Лена третьи сутки учкнулась в подушку и реве, як та белуга. Я ей кажу, да сколько ж слез тебе? Заходьте, будьте ласковы. Мария Андреевна и испугалась ее громкого голоса, и одновременно он как-то обнадежил ее, ведь она сама любила говорить громко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 но ещё и сейчас могла в случае нужды подать свой властный голос. Бабушка вера уже лет 12, как была партийной. Елена Николаевна, мать Олега, лежала на кровати вниз лицом в измятом цветастом платье с голыми ногами, ее светлорусые пышные косы, которые в обычное время увенчивали ее голову большой замысловатой прической, теперь не уложены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 Ее её смуглое худое лицо побледнело. Они постояли так несколько мгновений, не смея дать себе отчёт в том, что за звуки, но они уже знали, что это за звуки. И вдруг все трое, первая бабушка, за ней Мария Андреевна, за ней Елена Николаевна, выбежали в полисадник, не сговариваясь, чутьём понимая, как это нужно сделать, побежали не к калитке, а между гряд, сквозь подсолнухи, к кустам же смина,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 В машине прямо, строго, неподвижно сидели военные в сером, в серых фуражках с высоко поднятой передней частью тульи. А за машиной двигалось еще несколько легковых машин. Они въезжали с переезда на улицу и одна за другой небыстро катили сюда, к парку. Елена Николаевна, не спуская глаз с этих машин, вдруг лихорадочными движениями маленьких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 Не к на улицу, обратно к дому. Она обижала дом с того края, где жили саплины, и второй калиткой от выбежала на улицу, параллельную той, по которой шли немцы. Эта улица была пуста, и этой улице Мария Андреевна побежала домой. «Прости. Я уже не имею сил тебя подготовить. Мужайся. Тебе надо немедленно спрятаться. Они могут вот-вот хлынуть на нашу улицу».